в те времена умели зашивать раны?» Поинтересовался кто-то. Не отточив своего мастерства на трупе, француз сделал слишком глубокий разрез и отправил второго сына герцога на тот свет. Так возмездие ведьмы лишило семейства герцога еще одного наследника. Закончила Ника, пропустив вопрос о рваной ране мимо ушей. Ребята недоуменно переглянулись и осторожно приблизились к ней. Их подруга часто дышала, а исходящий от нее жар чувствовался на расстоянии. «Она же бредит!» — сказал самый старший из них. «Наверное, еще не выздоровела», — хором предположили близнецы. Растолкав задыхающуюся Нику, они всей ватага отвели ее домой и передали заспанной Яне. Выходные уже прошли, и родители уехали в город. Ника с Яной были оставлены на хозяйстве одни до следующей субботы. Лежа с градусником в постели... Ника с тоской думала о загубленных каникулах. Приютившийся в ногах пес пытался согреть ее ледяные ноги и преданно смотрел большими карими глазами. Чарлик всегда ходил хвостом за Эммой, но когда его хозяйка уезжала в город, он отдавал всю нерастраченную любовь своей хрупкой подружке. Ника любила собак, и те отвечали ей тем же. Ни одна, даже самая злая из них не трогала ее. Как-то еще совсем маленькой, Ника убежала на чужое подворье, где на цепи сидел здоровенный сторожевой пес. Никто из местных жителей ни за какие коврижки не рискнул бы даже приоткрыть калитку того двора. Услышав от соседей, куда залезла ее дочка, Эмма спала с лица и нетвердой походкой поспешила на выручку. У забора уже толпились любопытные дачники и с изумлением заглядывали через ограду. Осевшему от удивления на задние лапы псу маленькая Ника деловито пихала в рот палку. Тот лениво отворачивал морду, и пытался вильнуть хвостом. Но поскольку он уже давно позабыл, как это делается, то получалось довольно забавное ерзание на заднице. В заключении, к всеобщему восторгу зрителей, пёс лизнул улыбающуюся девочку в лицо. «Укротительница растет, говорили потом Эмми. После этого случая семья решила завести четвероногого друга. «Ты ведь тоже не хочешь возвращаться в город?» спросила Ника Чарлика. Пёс внимательно слушал ее. повернув голову на бок. «Конечно, нам на природе веселее», ответила она за него. Несмотря на старания Яны и Чарлика, к середине недели Ника совсем слегла. Она все сильнее задыхалась, но сквозь боли слезы обещала поправиться и наотрез отказывалась ехать в город. Соседи на советовали совета обратиться к местной целительнице. «Хорошо, сестренка. Мы останемся здесь до субботы, но при условии». «Я покажу тебя, Матрёне!» Ника условие приняла. Сосед из дачи напротив отвез сестру на своей видавшие виды победе на выселке. Не успел он докурить и первую Беломорину, как Яна вышла из дома целительницы. «Что, отказала?» — встревожно спросил он. «Я никому не отказываю», — ответила появившаяся вслед Матрёна. «А тем более детям». Через четверть часа она уже осматривала Нику. Выставленный на улицу, Яна с соседом тихо беседовали. Даже Чарлику не разрешили присутствовать, и он с тревогой поглядывал то на Яну, то на закрытую дверь. А за дверью ошарашенная Матрёна никак не могла прийти в себя. Глядя на цвет выходившей из девушки мокроты, она не верила своим глазам. Он в точности совпадал с пятном на рубашке угоревшего в прошлые выходные парня. Но как? Эта неокрепшая девушка, по сути, еще ребенок, может обладать такой силой. Ника поняла состояние знахарки по-своему и с испугом спросила. «Что, все так плохо?» «Не переживай, детка», — ответила та и положила ей руку на лоб. «Я тебе помогу, но до приезда родителей ты поживешь у меня». У больной не было сил возражать, да и старуха ей понравилась. Нике почему-то казалось, что она знала ее всю свою жизнь. От женщины веяла чем-то далеким и знакомым. отчего щемило сердце. Ника смотрела в ее удивительно молодые глаза и, позабыв о боли, мучительно пыталась вспомнить, где она могла их раньше видеть. От высокой температуры мысли хрупкой пациентки спутались, и она впала в спасительное забытье. На короткое время Ника пришла в себя в трясущейся победе и узнала, что ее везут в дом удивительной старухи. К ночи жар спал. Девушка лежала на палатях среди пучков сушеных трав. и сквозь них разглядывала застеленную туманом комнату. Она потерла глаза, но туман не исчез. Он поднимался откуда-то снизу к потолку, окутывая высокие палати и покрывая пациентку с головы до пят. Взгляд девушки просветлел, на щеках появился слабый румянец. Мешал дышать лишь противный запах тухлых яиц, висевший в густом тумане. «Ну что, сестра, как ты себя чувствуешь?» Услышала она откуда-то снизу. Ника свесилась с палатей, пытаясь разглядеть, с кем разговаривает хозяйка дома. Внизу она увидела склонившуюся над русской печью целительницу. Та что-то помешивала в кипящем чугунке, который источал зловоние. От этого дурно пахнущего пара в груди заклокотала. Старуха разогнулась, и не успела Ника опомниться, как целительница уже молотила ее посвесившейся вниз спине. От неожиданности девушка закричала — но вместо крика из ее горла вылетел комок синей зеленой слизи, за ним другой, потом третий. В глазах ее потемнело, а бабка все продолжала проверять ребра пациентки на прочность. Не прошло и минуты, как темнота отступила, и Ника с удивлением смогла свободно и глубоко вдохнуть. «Не такой уж этот воздух и противный», — подумалось ей. Девушка снова лежала на палатях и наслаждалась легкостью дыхания. Внезапно она вспомнила, Зачем только что заглядывала в комнату? Она же искала сестру-целительницы. С опаской Ника вновь выглянула из-под пучков сухой травы. Старуха была одна. «А где же ваша сестра?» Робко спросила девушка. «Отдыхает на палатях», — озорно глянула на нее Матрена. «Здесь никого нет», — машинально ответила Ника, одновременно догадавшись, кто имеется в виду. «Я вижу, ты нашла ее». улыбнулась в ответ старуха. «Ты моя сестра по духу, и я уже давно тебя ищу. Вот, выпей», — протянула она маленький горшочек с отваром. «Я тебе все расскажу. У нас еще целая ночь впереди». Девушка поморщилась от горечи, но спорить не стала и, зажмурившись, одним залпом осушила глиняную посудину. Теплая нега разлилась по телу, и впервые за последние годы она заснула без изнурительной дыхательной гимнастики и мучительного кашля перед сном. В полночь Ника проснулась, словно заново родившись. В груди почти не саднило и дышалось непривычно, легко и свободно. Сквозь щелки приоткрытых глаз она видела, как целительница размельчает что-то в ступке, тихо бурча себе под нос. «Ну рассказывай», — не отрываясь от своего занятия, — потребовала она. «О чем?» — удивилась Ника. «Интересно, как она догадалась, что я не сплю?» «Как ты уморила городских хлыщей?» «Каких хлыщей? Никого я не морила?» «А откуда же тогда взялся твой плевок на их одежде?» После этих слов что-то щекнуло у нее в голове, и она начала вспоминать тот ужасный вечер. Матрена внимательно слушала про то, как девушку охватила небывалая ярость и про видение лиц, похожих на рыб, и про необычную легкость после выплеснутых эмоций. Позабыв о своей ступке, Стрелительница с изумлением смотрела на девушку. «А когда-нибудь еще ты испытывала приступ злости, который сменился такой вот легкостью?» Поинтересовалась старуха, и Ника скорее почувствовала, чем услышала еле уловимое напряжение в ее голосе. «Один. Нет, два раза. Но от этого никто не умирал». Тут вот она запнулась, ведь о судьбе Гоги она ничего не знала. Девушка с неподдельной тревогой рассказала о далеком случае в Гаграх. Вы думаете, Гога тоже угорел? Боясь услышать ответ, прошептала Ника. Сестры не выкуют друг другу. Ласково сказала знахарка, пытаясь отвлечь эту наивную девушку от пугающих мыслей. У сестер нет возраста. Потом матрёна долго рассказывала о человеческих эмоциях и сложном обороте черной энергии в природе, о том. Как можно обузать эту темную силу, и кто имеет способности к этому? Увидев, что обессиленная болезнью девушка уже не воспринимает ее объяснений, целительница замолчала и накрыла свою новоявленную сестру овечьим тулупом. Она поменяла чугунки на огне и вернулась к своей ступке. Ника почувствовала, как остатки тяжелого духа тухлых яиц, копившегося над палатами, стали плавно вытесняться приятным запахом мяты. Отступивший кашель больше не беспокоил ее, и она крепко заснула. Утром Нику пробудила подступающее удушье. Теперь она уже добровольно висела мне с головой и вдыхала зловонные поры в ожидании болезненных поколачиваний по спине. В полудню появился первый посетитель. «Высоко сижу, далеко гляжу!» Яна задрала голову под потолок, где на палатях сидела ее сестренка и весело болтала с вешенными ногами. «Ты что там, поселилась?» Ага, светилась от радости Ника. Пускай только в туалет. Да уж, в туалете-то, наверное, получше пахнет, чем у вас тут. Нарочито поморщила нос Яна и улыбнулась, видя, что Нике полегчало. Давай, дорогая, прощайся. Твоей сестре нужен покой. Начала выпроваживать ее Матрена. Родительский час закончился. Выставив гостю за дверь, она спросила свою пациентку. Ну, рассказывая о своей болячке. Следствие-то мы подлечим. А вот что делать с причиной? А ничего не сделать, не унывала развеселившаяся девушка. Это генетическое. Матрёна с грустью смотрела на это юное создание и постепенно стала постигать значение услышанного. Откуда родом твои предки по материнской линии? Еще не веря своим догадкам, спросила она. Кто-то из Прибалтики, кто-то из Польши. А что? Глаза старухи странно засветились, и она начала беззвучно шевелить губами. Нике показалось, что с них слетело что-то похожее на «не может быть», но она могла и ошибаться. Справившись с волнением, Матрёна подошла к окну и выглянула на улицу. Около дома никого не было. Старуха дрожащими от волнения руками задернула занавески и глянула на ничего не понимающую девушку. «Мы давно тебя ждали», — медленно проговорила она. «Кто это мы?» «Викианское сестринство», — услышала Ника какую-то белиберду. «Нет такого слова «сестринство», — вежливо поправила она. «Есть слово «братство»?» «Не знаю, к сожалению или к счастью, но природа не дала мужчинам того, чем одарила нас», — усмехнулась старуха. «Поэтому нет таких слов!» «Викианское братство!» Передразнила она смутившуюся девушку. Затем она, кряхтя, взгромоздилась на палате и положила голову юной викианской сестры себе на колени. Рассказ предстоял долгий.